Газик через два дня наконец-то добрался до того места, где в 50 метрах от земли стволы расходились пирамидой. Отсюда уже можно было спуститься без веревки. Крикнув наверх, чтобы не беспокоились, он сполз на землю. Это было счастьем — идти куда хочешь. Земля мягкая, можно по ней кататься, бегать, и никуда не упадешь». Казик побежал вокруг ствола, чтобы поискать мешок с пищей, сброшенный неделю назад при крушении шара, но не нашел, то ли его кто-то утащил, то ли он потерялся в подлеске. Казик так отвык жить в лесу, что чуть было не попал в когти к шакалу, еле от него убежал. Убегать от шакалов Казик не любил, но что поделаешь, если от ножа остался лишь жалкий огрызок, таким даже шкуру шакалу не проткнешь. Казику удалось набрать грибов, и он принес их наверх, на развилку. На следующее утро они стали спускаться вниз. Дик привязал веревку наверху к стволу дерева, потом Марьяна, держась за веревку и упираясь ногами в неглубокие ступеньки, спустилась до обломка сука и там остановилась. Казик был уже ниже, на следующей станции. Затем Дик отвязал веревку и спустился по ступенькам к Марьяне. Отдохнув, Марьяна начала спускаться ниже к Казику. Путешествие было очень медленным. Марьяна уставала, а отдых над пропастью мало помогал. С каждым метром ее руки слабели и ноги все больше дрожали. Она не признавалась в этом, но и так было ясно. И тут еще хлынул ливень, струи дождя листали по рукам и по голове, норовя смыть людей муравьишек с громадного ствола, и некуда было от них укрыться. Веревка сразу набухла, стала тяжелой, скользкой, ноги хуже держались в ступеньках. Оставались еще две станции. Дик сверху кричал, чтобы Марьяна остановилась и не шла вниз, но ей не в мочь было стоять, распластавшись под стегавшими струями, которые грозили ее смыть, и она стала спускаться дальше. Она миновала предпоследнюю станцию, оставалось еще метров тридцать-сорок, а там уж ствол расширялся, и спускаться стало спокойнее. Казик, пока спускался на землю и снова поднимался, не успел приготовить веревку, И Марьяна сползала без нее, нащупывая ногами ступеньки и прижимаясь исцарапанным животом к скользкой неровной коре. Катик старался спускаться недалеко от нее. Он боялся, что она сорвется, хотя понимал, что, если так случится, ему ее не удержать. Но все равно он держался поближе и подсказывал ей, куда ставить ногу. И Марьяна добралась до того места, где ствол начал расширяться. И поняла это, потому что внизу уже была не пропасть, а крутой склон. И Казик тоже перевел дух. Все кончилось благополучно. Заслоняя глаза от дождя ладонью, он стал смотреть вверх, как там спускается дик. И в этот момент он услышал короткий, совсем негромкий крик. И мимо, задев его и чуть не утащив за собой, пролетела Марьяна. Вернее, она не пролетела, а скатилась по этому крутому склону, который был все же крут настолько, что удержаться на нем не было возможности. Казик в ужасе смотрел, как ее тело летит вниз. Он не помнил, как спустился сам. Вроде бы он даже и не смотрел на ступеньки, а держался, как жучок за неровности коры. Казик спустился очень быстро и побежал к тому месту, где лежала, раскинув руки Марьяна. Он стал звать ее, а она не откликалась. Он приложил ухо к ее груди и долго не мог услышать биение сердца,